Доминик Соколовский. «Чайка». Серия первая. Девушка в парке. Он услышал крик «Пожалуйста, не надо!» Расплывчатые пятна, сопение, как будто кто-то пытался поймать ртом воздух. В нос ударил запах мочи. Спустя какое-то время пятна приобрели очертания человеческой фигуры, съежившейся на полу. Это был мужчина, прикованный наручниками к трубе с облезшей краской. "Оставь меня", стонал мужчина. И в этом было что-то животное, как скулёж побитого пса, который уже знает, что не может рассчитывать на милость хозяина, и всё же не перестаёт взглядом молить о пощаде. Умоляю, я уже всё сказал, обнажённый от пояса, вниз одной рукой он держался за унитаз. Он стоял на коленях в луже собственной мочи и дышал тяжело, с явным трудом, как человек, который долго бежал. Пожалуйста, не делай этого. Из протекающего крана капала вода. Лампа дневного света мигала в рваном психоделическом ритме. Раздался треск электрического разряда, и всё погрузилось в темноту. Старший лейтенант полиции Роберт Барановский открыл глаза. Ему снова снился этот кошмар. Иногда сон был более отчётливым, иногда, как сейчас, размытым. Жуткое видение преследовало его с удивительной регулярностью. Циферблат часов показывал 6 утра, суббота, 16 июля. Он попытался вспомнить, где находится. Где-то за окном кричала чайка. Сквозь неплотно закрытые шторы в комнату проникали утренние лучи, и их отблески танцевали на теле спящей девушки. Молодая, привлекательная, длинные платиновые волосы рассыпаны веером по золотистой коже шеи и плеч. Она лежала на животе с прелестно выпеченной попой, так обычно засыпают младенцы. От сладких обещаний этой позы он ощутил непроизвольную реакцию. Барановский огляделся. Двуспальная кровать, столик, два стула, комод, на нём телевизор. На стене фотообои многократно увеличенный кусок янтаря на фоне морского песка. Итак, он в гостиничном номере, насколько он мог припомнить, в том, где жила девушка. Её Вита. Точно, её Вита. Вместе с именем пришли воспоминания о вчерашнем пятничном вечере и минувшей ночи. Он подцепил её в баре на пляже, где проводил почти каждый день. Что ещё делать отстранённому от службы полицейскому в троймясти в разгар сезона. Они выпили по бокалу пива, искупались в море, погуляли по пляжу, наблюдая за заходом солнца. Явита, чистолюбивая незамужняя красавица из Варшавы, круглый год впахивала по 12 часов в сутки в крупной корпорации, иначе былы не лезе, а управление слишком амбициозные планы. На Море она приехала набраться сил, и лёгкий курортный роман в её программу вписывался как нельзя лучше. Барановский с его спортивным телом и безупречным загаром, прямо как из сериала Спасатели Малибу, определённо соответствовал её критериям привлекательности. Что ж, он не преминул этим воспользоваться. Доза эндорфина ему нужна была не меньше, чем ей. Хоть и поспать удалось всего каких-то 3 часа, он знал, что уже не уснёт. И ещё точно знал, что сегодня что-то случится. Он всегда просыпался рано, когда должно было случиться что-нибудь нехорошее, как будто ждал эту неотвратимую беду, которую ощущал каким-то шестым чувством. Пора было принять душ. Он старался встать как можно тише, и всё-таки кровать неприятно заскрипела. Он замер, будить девушку не хотелось. Явито, к счастью, даже не вздрогнуло. С гордостью самца он успел подумать, что она действительно утомлена. Накрахмаленное постельное белье, сейчас смятое и мокрое от пота, разбросанное на полу одежда и использованные презервативы — все напоминало об их совместной активности. Он поднял с пола трусы и направился в микроскопическую ванную. Умылся, прополоскал рот. В зеркало на него смотрел привлекательный тридцатилетний мужчина. Чётко очерченные линии челюсти, слегка вьющиеся русые волосы почти до линии бровей, внимательные серо-голубые глаза. Барановский отбросил чёлку с лба, расчесал волосы пальцами и встал под душ, чтобы прохладная вода окончательно смыла усталость и сон. вибрацию телефона. Он услышал, выходя из ванной и вытираясь махровым полотенцем с логотипом гостиницы Посейдон. Явита что-то промурлыкала сквозь сон, и беспокойно зашевелилась. Что потом выругавшись, Барановский нашёл телефон, спрятавшийся между её трусиками бикини и его собственной футболкой Полы. Слушаю, он ответил шёпотом. Барановский, это вы? Он узнал голос шефа, инспектора Ежестангречика, начальника следственного отдела Воеводского управления полиции в Гданьске. Говорите громче. Я не один. Хватит прохлаждаться на пляже, Барановский. Сколько он помнил, Стангречик хрипел всегда Так и была расплата за 1000 выкуренных сигарет. Вон строп в парке Рейгана. Вам поручено руководить следственной группой. Вороновский сглотнул слюну. Предчувствие не обмануло. Собственно говоря, чего-то подобного он ждал. Так я уже не отстранён. Вы в курсе, что приезжает папа Римский, международные дни молодёжи. Может, хоть край и муха, а? Здесь скоро будут тысячи паломников, а у меня некому работать. Всех свистать наверх и так далее. Понимаю. Можно подробнее? Из того, что известно на эту минуту. Девушка, никаких свидетелей. Скорее всего, это не несчастный случай. Барановский машинально посмотрел на Явиту. Ее рука соскользнула с кровати и висела в воздухе в нескольких сантиметрах от пола. — Я выделил вам в помощь папорщика Козела, — продолжил шеф. Он ведёт вас в курс дела. Советую поторопиться. Слушаюсь, господин инспектор. Вы можете прислать за мной машину в гостиницу Посейдон? Уже высылаю. Станкречек дал отбой. Барановский тороплива оделся, так как бы теявитый. Он раздумывал не оставить ли ей номер телефона. При других обстоятельствах он без сомнения так бы и поступил. Она была действительно красивой и обаятельной, и секс с ней оказался просто наслаждением. Но со вчерашнего дня обстоятельства радикально изменились. Теперь ему предстояло распутать убийство, а это означало, что работать придется большую часть суток. Поиски убийцы требуют от сыщика максимальной концентрации. Столкновение с насильственной смертью, осознание, что чья-то жизнь оборвана раньше времени — Он верил, что это портит карму. Труп, бессмысленное преступление нет ни к чему втягивать в это Евиту. В конце концов, она приехала сюда не за тем, чтобы он взвалил на неё свои трудности. Он только испортит её отпуск. Он бросил последний взгляд на карминовые губы, вкус которых ещё чувствовал на своих губах. Ещё несколько часов назад эти губы обсыпали его ненасытными поцелуями. «Все, довольно». Он тихо прикрыл за собой дверь, спустился в лобби, засунул купюру в автомат и вытащил бутылку минеральной воды и шоколадный батончик. Еще через минуту с завтраком было покончено. Он ждал машину на гостиничной парковке. «Пока есть время, можно сделать звонок». Барановский вытащил телефон и набрал Козела. "Здорово, Роберт. Что, старик наконец-то нашёл повод вытащить тебя из постели рано утром, когда и полагается работать приличным людям?" Пропращик Гжегаш Козел всегда был в хорошем настроении. "Как видишь, мой наполовину оплачиваемый отпуск закончился." На той же волне ответил Барановский. "Как ситуация? Всё под контролем. Место происшествия оцеплено, криминалисты и судебные врачи уже там, писаки тоже." Кеван нам дали из прокуратуры Каминского. О, это хорошо, вздохнул Барановский с облегчением. С ним мы найдём общий язык. Я тоже так думаю, согласился Козель. Для следствия всегда важно, чтобы прокурор оказался разумным человеком, а не придурком, который ни в чём не помогает, только вмешивается и навязывает, чёрт знает, откуда взятые методы ведения следствия, всё валит на полицию, а потом выясняется, что он не проконтролировал ни ключевые формальности, ни соблюдение процессуальных сроков. Иногда из-за такого отсутствия контакта с прокурором всё летит к чертям, но виноватый в результате всегда полицейский. К гостинице подъехала полицейская машина с мигалкой. Внутри уже сидели двое сотрудников. «Пора заканчивать. За мной приехали», — бросил Барановский в трубку. Дорога от Елиткова до Бжезна заняла меньше пяти минут. В субботу в это время городские магистрали, к счастью, были почти пустыми. Они миновали парковку в конце проспекта Иоанна Павла II, где начиналась пешеходная зона, ведущая к пирсу, и двинулись дальше, изрядно переполошив любителей утренних прогулок. Приморский парк имени Рональда Рейгана, расположенный на прилегающей к морю границе районов Пшеможа и Бжезна, занимал территорию более 50 гектаров. Ухоженные зелёные аллеи, пруды, детские площадки и скейт-парки, современные велосипедные дорожки и прогулочные зоны. Здесь было всё, что позволило ему стать чуть ли не самым популярным местом отдыха у жителей Тройместа и туристов. Через 800 м они свернули с красной брусчатки на засыпанную щебнем аллею, которая вела через берёзово-сосновый лес. проехали мимо грубки из-за ка телевизионщиков и оказались у полицейского оцепления, рядом со стоящей поперёк дороги полицейской машиной. Барановский поблагодарил, что его подвезли, и вышел хлопнув дверцей. Показал служебное удостоверение полицейскому в форме, и тот пропустил его по другую сторону бело-красной ленты, очерчивающей границы места преступления. Машин здесь хватало Еще одна полицейская, служебная «Шкода» без опознавательных знаков, скорая помощь, пикап команды, обеспечивающий сохранность следов преступления. Рядом толпились люди в светоотражающих жилетах с надписью «Полиция». Часть из них он знал по имени и фамилии, других только в лицо. Санитары позевывали у открытых дверей скорой. Эксперты-криминалисты со своими фотоаппаратами, кисточками, ультрафиолетовыми фонарями, пинцетами, пакетиками для сбора улик и богов знают, чем ещё прочёсывали территорию, обнесённую лентой. Самого Барановского в полной боевой готовности ждал комитет из трёх человек. Приветствую Он поклонился коротко стриженной брюнетке лет 40 в защитном комбинезоне. Доктор Ивана Чайка была патоморфологом и судебным медицинским экспертом, хотя такое утончённое лицо скорее шло бы художнице, а не тому, кто каждый день копается в человеческих внутренностях. В ответ на приветствие она сдержанно кивнула. От всей её фигуры веяло холодом. Барановский постарался сделать вид, что он этого не заметил. Приветствуем нашего героя, выбритый налысой, старший прапорщик Козел, увлечённый двигал челюстями. Привычку не выпускать жвачку изо рта он приобрёл после того, как бросил курить. Любопытно, что с гжессом Козелом им всегда хорошо работалось вместе, и это при том, что гжесь казался полной его противоположностью. Приземистый и косолапый, он напоминал сучковатый, неаккуратно обтёсанный пенёк. Застиранная футболка с логотипом группы Iron Maiden, джинсы, обрезанные по колено, и стоптанные сандалии, из которых торчали пальцы со следами грибкового заболевания, придавали ему вдобавок вид алкогоша. Рядом с ним Вороновский даже в своей не самой свежей футболке Polo выглядел как член эксклюзивного клуба джентльменов. Уймись уже со своими намёками, кисло усмехнулся Вороновский. Ни для кого из присутствующих не было секретом, что Козель имеет в виду дело, которое принесло ему 5 минут славы на телеэкране, но закончилось драматически и стало источником серьёзных неприятностей. Барановский попытался поймать его взгляд чайки, но та отвела глаза. Рад тебя снова видеть. Это сказал стоящий рядом с чайкой смуглый мужчина с широким лицом и слегка раскосыми глазами, придающими ему сходство с азиатом. Привет, Павел, Барановский пожал протянутую руку. Павел Семенович, начальник экспертно-криминалистической группы, его восточная внешность, как всем было известно, не случайное следствие марша Красной армии через Польшу. Павел происходил из этнического меньшинства польских татар, которые уже несколько столетий связаны с Польшей. Не иначе его предок принимал участие в Гренвальдской битве в полку под началом Джалаладдина, который сражался на стороне князя Витовта. По крайней мере, так говорил сам Семенович после пары другой рюмок. Передвигался он весьма своеобразно, высоко поднимая длинные ноги, как будто шёл на ходулях. Осматривая место преступления в поисках улик, он напоминал Лаиса, который бродит по подмохшему лугу в поисках лягушек. "У тебя следы помады на воротнике", сказал Семенович. "Что?" не понял Барановский. Он подумал, что тот имеет в виду какую-то улику с места преступления. "Прекрасная незнакомка запачкала твой воротник помадой", захихикал Козелов и ткнул пальцем куда-то в шею. "А это?" он слегка покраснел. У меня не было возможности переодеться. Доктор Чайка бросила на него испепеляющий взгляд. — Мои люди уже почти закончили. Можете делать свои дела, — объявил Семенович. — Прокурора ждать не будем? — спросила Чайка. — Каминский не обидится, если мы начнем без него, — решил Барановский. — Где она? — Там. Козел дал знак идти за ним. Они двинулись между редко растущими деревьями. В густой траве, примерно в десяти метрах от тропинки, в кольце белых карточек с черными цифрами лежало тело. Не заметить его было сложно. Барановский надел перчатки, которые протянул козел, и склонился над жертвой. Молодая женщина. Она лежала на спине с широко раскинутыми руками, как будто собиралась капитулировать перед ними. Ухоженные пальцы с жемчужным и малиновым маникюром — Короткое летнее платье с облегающим топом без рукавов задрано, видны смуглые загорелые бедра и кружевные трусики. На одной ноге обуви нет, на другой — босоножка на модной платформе. Длинные милированные волосы, теперь слегка испачканные землей, с веточками и травинками, нимбом стояли над головой. Сама голова была в полиэтиленовом пакете, который успел оцереть от утренней росы. На мгновение Барановскому показалось, что это Явито, которую подбросили сюда прямо из гостиничного номера. Он вздохнул и сглотнул слюну. «Можно убрать этот пакет?» — этот вопрос прозвучал резче, чем ему бы хотелось. «Да, мы уже все сфотографировали». Семенович присел и осторожным движением открыл лицо погибшей. Теперь он мог убедиться, что его опасения беспочвены. Эта девушка была на несколько лет младше его случайной любовницы. Лицо, застывшее в посмертной маске, будто высеченное из мрамора. С правильными чертами, изящным носом, небольшим и немаленьким, красиво очерченными полными губами, которые приоткрывали мелкие ровные зубы. Косульи глаза, обезображенные кровоизлиянием, наполовину прикрыты длинными ресницами. Застывший от ужаса взгляд направлен на верхушки деревьев, Сейчас лучше не думать, что она чувствовала, когда в последние секунды осознала, что это конец. Он без труда представил себе эти глаза, когда они были ещё полны жизни и блеска. Да. Этот взгляд с поваломкой не оставлял равнодушным ни одного мужчину. "Дела", вздохнул Козель в луне солнца во мыслями. "Как же жель" Примерное время и причина смерти, Барановский обратился к чайке. Та наклонилась к телу, приподняла ногу жертвы, заточённую икру, приоткрыла веки, посветила фонариком в помутневшие зрачки. Потом измерила температуру бесконтактным инфракрасным термометром. Судя по трупным пятнам и степени окоченения, она лежит здесь около 4 часов, так что время смерти я определила бы между 2 и 3 ночи. Причина смерти очевидно удушение. Думаю, кто-то набросил ей на голову этот пакет и ждал, пока закончится воздух. Следы изнасилования или действий сексуального характера. Бельё на месте, платье могло задраться, когда волокли труп. Конечно, точно я смогу сказать только после вскрытия. Но не обнаружили на теле видимых биологических следов, отметил Семенович. А этот В своём матче, что Барановский рассматривал какие-то знаки на внутренней стороне бедра жертвы. Простотуировка, пожал причами козел. Это надпись, похожая на китайском, на арабском. В Интерполе я часто видел такие буквы. В голове Барановского пискнул сигнал тревоги. Он был на службе в Лионе в ноябре прошлого года, когда произошёл теракт в Париже. Наверное, выбела себе модный узор. Я даже не знал, что это значит. Козел ещё пытался шутить, но скорее по инерции. Как и все, он был под впечатлением трагедии в Ницце, где только позавчера сумасшедший выходец из Туниса протаранил толпу на набережной, как будто забавлялся игрой в кармагеддан. А ведь через несколько дней в Польшу прилетает папа Римский. Ты же не думаешь, пробормотал Козел. Это просто глупая татуировка. «Предпочитаю перестраховаться», — огрызнулся Барановский. «Нужно обязательно узнать, что это означает». «Павел, ты можешь отпрочесть?» Барановский осторожно раздвинул ноги жертвы, чтобы Семенович увидел в эту рваную надпись целиком. «Я поляк. Говорю, читаю и пишу исключительно по-польски», — с достоинством ответил Семенович. «Но ведь вы читаете в мечети Коран?» «Верующие только цитируют фрагменты наизусть». Я не знаю арабский алфавит. Жаль. Глесик, он повернулся к козелу. Сфотографируй и вышли в управление. Пусть начинают над этим работать. А пока вернёмся к ней. Тело было перемещено. Это была скорее констатация, а не вопрос. Да, подтвердил Семенович. На тропинке была борьба. Мы оцепили это место. Есть отпечатки следов в обуви. Предварительно могу сказать, что на преступнике была спортивная обувь. Может в лаборатории удастся узнать больше. Семеновичу явно нравилось демонстрировать свою осведомлённость перед следователями. Дальше явно кого-то тащили, трава примята. Там мы нашли вторую босоножку жертву. Мы знаем кто она. «Нашли ее сумку», — подключился Козел. «Внутри имеется удостоверение личности. Кинга Веселовская, 22 года. Мы пробили по базе данных. Ей принадлежит топель Корса 2007 года выпуска. Номера грудзенецкие. Машину уже ищут». «Где эта сумка?» «Здесь». Они отошли на несколько шагов от тела. «Думаю, преступник обыскал ее и выбросил». Барановский внимательно осмотрел небольшую сумочку с логотипом «Дольче» от Габбана. «Это не подделка». Такая стоит несколько тысяч. Теперь предстояло ознакомиться с предметами, рассыпанными рядом. Типичные женские мелочи. Помада, пудра с зеркальцем, несколько монет, удостоверение личности, место проживания — грудзенц, карточка М-банк и упаковка презервативов. «Телефона не было?» «Мы нигде не нашли», — поспешил ответить Джессик. «Может, у нее вообще не было телефона?» Барановский посмотрел на него с жалостью. Кто её нашёл? Какой-то бегун. Козёл движением головы указал на молодого мужчину в спортивном костюме, который стоял у ограждения рядом с полицейскими. У него уже взяли показания. Что говорит? Ничего. В смысле, бежал, увидел, позвонил в 12. Дежурный принял его звонок в 5:40. Бегать в такую рань? Он лунатик или страдает от бессонницы? «Всем ему надо быть на работе. Парень работает на электростанции. Хотел успеть побегать до смены». Он мог забрать ей телефон. Опыт подсказывал Барановскому, что человек в любую минуту готов на подлость. Такова наша натура. «Не думаю», — Козел скривил губы в улыбке. «Не тот тип. Это какой-то экфанат. В здоровом теле здоровый дух, гармония с природой и тому подобная хрень. Весь обделался от страха». «Ладно, можно его отпустить». Вороновский глянул на часы почти 7. Он и так опоздает на работу. К полицейскому кордону подъехал серебряный кроссовер. Из машины вышел господин в возрасте, одетый, несмотря на лето, в пиджак из верблюжьей шерсти и бригал с таки. Для начала он перекинулся парой слов с полицейскими. "Вот и господин прокурор", негромко проговорил Семенович. Прокурор Люценко-Минский бодро заковылял. в их сторону. Из-за давней травмы он прихрамывал на правую ногу и ходил, опираясь на элегантную трость из черного дерева с набалдашником из слоновой кости. «Здравствуйте, мои юные друзья!» Каминский был старше остальных лет на двадцать. Человек старой закалки, он часто позволял себе слегка снисходительно обращаться к следователям. К безобидным стариковским причудам они привыкли давно. Настало время рукопожатий. Доктор Учайки Каминский по старинке поцеловал руку. Лейтенант, вы ведёте меня в курс дел? Они вместе осмотрели место преступления. По ходу осмотра Барановский кратко изложил суть дела и поделился тревогой из-за арабской татуировки. Знаю, знаю. вы недавно вернулись из-за границы но Польша дорогой мой друг не Франция интонации у Каминского были такими точно он объяснял что-то очевидное ребёнку отстающему в развитии вы хотите меня убедить что несчастная была замешана в террористическом заговоре с такой же вероятностью можно утверждать что она пала жертвой экспериментов инопланетян Честно говоря, я сам не знаю, но Нейц, пап Римский, понимаю, понимаю. Но разумеется, нужно всё это изучить и проверить, но пока мы, может, всё же будем придерживаться более правдоподобного сценария. Каждое расследование это вызов даже когда подозреваемого задерживают на месте преступления. Не стоит в это вмешивать ещё и террористов. Они остановились у парковой скамейки на месте, где, как утверждал Семенович, всё и началось. Прокурор продолжил: "Давайте немного подумаем вместе. Итак, какие у вас соображения?" Барановский задумался и наконец ответил: "За большой долей вероятности можно предполагать, что в происшествии принимали участие только двое: жертва и преступник. Следы не дают оснований определённо утверждать, ждал ли преступник жертву, следил ли за ней, пришли ли они вместе или по отдельности". Здесь, где мы стоим, произошла небольшая борьба, не очень активная. Может, кто-то кого-то толкнул или оттолкнул, жертва хотела убежать. Барановский повёл прокурора по тропинке, отмеченной белыми карточками. В этом месте она упала, может, споткнулась. В такой обуви, он кивнул на босоножку в тропе, особо не побегаешь. Правильно, я понимаю, что нет никаких свидетелей. Никто не слышал их ссору. В субботнюю ночь, даже после полуночи в окрестностях, когда было много людей, пока никто не объявился. Может, когда СМИ обнародуют информацию, конечно. Что было дальше? Преступник догнал жертву и набросил ей на голову полиэтиленовый пакет. Когда всё закончилось, он тащил тело подальше к деревьям. Вероятно, надеялся, что так её не сразу обнаружит какой-нибудь случайный прохожий. использование пакета наводит на мысль о преднамеренном убийстве, неспешно произнёс Каменский. Почему? Вы представляете у себя эту сцену? Вы с кем-то ссоритесь, а потом натягиваете ему пакет на голову. В состоянии аффекта душить голыми руками. Может, у преступника как раз оказался в руках такой предмет, а по причинам психологического характера он не смог сделать этого по-другому, пожал плечами Барановский. Может, он вообще не хотел убивать? Может, он планировал только слегка придушить жертву и, скажем, украсть телефон. В моё время, если хотели забрать у кого-то телефон, его просто вырывали. Максимум по морде прошу прощения могли дать, но никто никого не душил. Прокурор махнул рукой, будто отгонял надоедливую муху. И потом, неужели вор оставил бы кредитную карту и дорогую сумку? некоторых преступников это не привлекает, не говоря уже о том, что он мог не знать о стоимости сумки. На мерки на карточках привели их обратно к Убитой. Вы меня не убедили, покачал головой Каминский. Удушение кого-либо полиэтиленовым пакетом требует определённой настойчивости и, я бы сказал, упорства. Как-то это не похоже на ора Но, конечно, на нынешнем этапе ничто нельзя исключить. И раз уж так, привлекательная молодая женщина, ночь, парк, ответ напрашивается сам. Идеальные декорации для нападения ради сексуального насилия. Следов изнасилования нет, быстро ответил Бароновский. В смысле проникновения, конечно. Хотя можно рассмотреть версию, в которой преступник использовал презерватив, а затем одел жертву. Нет видимых травм, которые обыкновенно присутствуют при изнасиловании. Совершенно не обязательно, что преступнику нужен был половой акт, чтобы получить удовлетворение. Жертва могла быть уже мертва, а преступник мастурбировал, глядя на нее. Неужели мне нужно говорить вам о таких вещах? Прокурор помахал тростью, как будто хотел ему пригрозить. Вас имеется в воображении, ведь так? Вы же уже встречались с подобным городком. Барановский опустил глаза и промолчал. Ладно, не дуйтесь. Меня слегка занесло, примирительно сказал Каменский. Возвращаемся. Итак, сейчас мы не будем отказываться ни от одной версии. Это мог сделать и психически нездоровый человек, например, страдающий шизофренией. Впрочем, я не хотел бы навязывать вам свое мнение. Как там говорят, keep your mind open, держи свой разум открытым. Барановский еще раз взглянул на тело. Сейчас он заметил то, на что не обратил внимания сразу. Капельку крови, застывшую на нижней губе в момент, когда жертва прикусила её в предсмертном спазме. Помада, красные губы. Он снова подумал о Явице. Кто-то задушил эту девушку, когда они развлекались в гостинице на другом конце этого парка. Что ж, думаю, бедняга достаточно здесь належалось, сказал прокурор. Её уже можно забрать. Барановский махнул козелу, а тут позвал санитаров, носильщиков. Каминский снова наклонился к нему. Заявления для прессы я беру на себя. Я видел среди журналистов редактора Гадянца. Это честный человек, мы с ним иногда играем в гольф. Думаю, хватит уже с вас этих геен. Барановский был ему благодарен. Он вкусил мединой славы после прошлого дела и с тех пор избегал газетчиков как огня. Они молча наблюдали, как санитары перекладывают тело Кинги в чёрный мешок. Раздался металлический скрежет молнии, и носилки поплыли в сторону машины скорой помощи, напичканной бесполезной сейчас аппаратурой. Каминский, Чайка, Бароновский и Козель тоже двинулись к машинам. Семенович ушёл ещё раньше, чтобы собрать инструменты. "Когда вы планируете провести вскрытие?" спросил прокурор. "Сегодня после обеда. Доктор Чайка высвободился из комбинизона. Я позвоню. В таком случае увидимся в проекторской. С вами лейтенант тоже?" Каминский помахал им тростью и направился в группу зевающих репортёров. «Будем собираться», — бросил Барановский к озелу. «Место происшествия будет отцеплено полицейскими и криминалистами еще несколько часов, но им совершенно не обязательно толочься здесь всем вместе. Он хотел как можно быстрее собрать свою команду и распределить задания. Каждая минута сейчас увеличивала шансы убийцы остаться непойманным». Они сели в черную шкоду «Октавия». Козелов установил на крыше мигалку и вырулился с оцепленной территории. Пёстрая толпа, в которой преобладали шорты и рубашки в клетку, тем временем изрядно разрослась. Люди, в основном туристы из ближайших гостиниц, останавливались при виде стольких полицейских. В толпе уже, конечно, кружили слухи. Некоторые пытались фотографировать. Козело пришлось посигналить, чтобы зеваки уступили им дорогу. Как себя чувствует крыся? спросил Бароновский. Еле держится на ногах, ползатая как бочка. Ей рожать через месяц. Бароновский улыбнулся. Он знал, что козялы ожидают рождения первого ребёнка. Отец полицейский, и мама учительница. Я уже сочувствую, малышу, Бароновский хлопнул гжесь по плечу. Эй, полегче, возмутился козел. С такими генами парень вырастет честным человеком. Наверное, и в тебе, Бароновский, рассмеялся уже в голос. В меня, красивым он будет в крысио. С включённым сигналом они проехали почти весь проспект Хеллера и свернули налево в сторону роддома на Клиничной. «Ноль восемь, прием!» — затрещало радио бархатным голосом диспетчера. «Слушаю», — сказал в микрофон Барановский. «Патруль заметил машину, которую вы разыскиваете на улице морских волков в новом порту». «Ты слышал?» — бросил он козелу. «Нашли машину, Кинги». Козел кивнул и сильнее надавил на газ. Выехали на улицу польского флота, отсюда прямая дорога к стадиону, который построили к Евро-2012 и дальше к новому порту. Внимание. Голос диспетчера теперь был взволнованным и переходил в острое стаккато. Разыскиваемый автомобиль направляется по улице Польского флота в сторону Летницы. Включаюсь в преследование, отрепортировал Барановский. Попробуем его перехватить. Гыжейс вдавил педаль газа на полную, и Барановский почувствовал, как его вжимает в кресло. Подозреваемый въезжает в туннель под Мёртвой Вислой. Снова затрещало радио. На этот раз говорил другой голос, мужской, видимо, тот самый полицейский, что сидел на хвосте у машины. Через 30 секунд их служебная Skoda, вжикнув шинами, въехала на площадь, откуда был съезд в туннель длиной почти в километр. Туннель вёл на полуостров Вестерплате. Теперь они выжимали 120 километров в час и продолжали набирать скорость. Немногочисленные машины, которые они обгоняли, включали аварийку и останавливались на правой полосе. «Только нас не разбей!» — Барановский схватился за ручку над дверцей. «За разбитую тачку ты с конторой ни за что не расплатишься!» Они выскочили из туннеля, как снаряд из пушечного дула. Спидометр показывал 150 километров в час. Впереди уже видны были уходящие от преследования корса и полицейская машина с красно-синей мигалкой. Сокин сын едет на южное кольцо. Барановскому приходилось перекрикивать радио. Хочется улететь из города, оценил ситуацию Козель. Сделать это они ему, разумеется, не дали. На съезде с Вантового моста, известного как мост Ано Павлова II, другая полицейская машина встала у корсы поперёк дороги. Водитель испугался, резко ударил по тормозам, а его занесло на защитное ограждение, от которого машину отбросило. Корса повернулась на 180 градусов и замерла. Козел и Барановский остановились рядом и выскочили из автомобиля, опередив патрульных. Барановский резко рванул дверь Корсы, в машине сработала подушка безопасности. Водитель, молодой парень в спортивном костюме, с капюшоном на бритой голове, сидел, откинувшись и не двигался. А лицо его было в крови. Эй, слышишь меня? Барановский энергично потряс парня. Он чувствовал, что адреналин до сих пор пульсирует в венах. Водитель застонал и открыл глаза. Отвали! не то всхлипнул, не то захихикал он. Козель открыл дверь с другой стороны и поднёс к глазам парню фонарик, проверял зрачки. Да он обкоренен и в хлам. Травили спейсы. Достал из кармана на груди парня разваливающийся бумажник, нашел удостоверение. «Томаш Писецкий, двадцать один год!» Барановский вытащил водителя из кресла и попытался усадить прямо на асфальт. «Откуда у тебя машина и ключи?» «С ментами беседы не веду!» «Пошел в жопу!» — торжественно провозгласил Писецкий. «Вы должны отвезти меня в больницу!» Ты обкурился, убил Кингу и свалил на её машине. Барановский надавил на подозреваемого коленом. Но раньше были знакомы. "Что бы вашу мать пялитесь?" рявкнул козел на подошедших полицейских. Старший лейтенант оказывает первую помощь. Ясно. Какую ещё Кингу? Глаза Песетского стали большими, как блюдца, но во взгляде появились проблески сознания. "Какую твою мать убил? От чёго, ты, ментяра? Кингу Веселовская, ты её знал?" «Девушка тебе отказала? Твою куриную мозговую зверину окончательно перемкнуло, и ты потерял самообладание? Или просто решил ее обокрасть, потому что не хватило на наркоту?» «Не знаю я эту бабу! Вашу мать, вы мне это не пришьете!» «Говори, откуда у тебя ее машина?» Барановский поставил ногу на ладонь парня. Времени почти не осталось. Он уже слышал сирену приближающейся скорой. «Парень зарал!» Он явно пытался собраться с мыслями, но в марихуановом тумане это давалось ему с трудом. "А тоалет от меня, одолжил я ту развалюху, стояла открытая с ключами в замке зажигания. Где ты её нашёл?" Он убрал ногу Сладовыне Песетского. В новом портоу рядом с кладбищем выдовил тот и прижал к груди, покраснев в шкуру. Барановский отпустил его и уступил место спасателям. "Пусть кто-нибудь поедет с него в больницу и присмотрит за ним". Ты не поверишь, спросил Козель. Надо проверить его историю, но похоже, он не врал. На несколько секунд Барановский почти поверил, что он у них в руках, что они поймали убийцу и дело оказалось банальным, а убийство случайным, бессмысленным. По опыту он знал, что большинство убийств таким и было. Но потрясение в глазах Песетского и языка его тела недвусмысленно говорили об испуге. на искреннем возмущении словом о том, что убийца не он. Едем в управление. Эх, легче, легче Роберт, засмеялся Козел, когда они сели в Шкоду. Тебя только восстановили в должности, а ты уже бьёшь людей, Барановский пожал плечами. Он прижал эту тварь не потому, что нужно было дать выход фрустрации, и не потому, что у него случались приступы ярости, Но же тогда, когда его отстранили, нервы у него действительно стали пошаливать. Но сейчас он просто знал, что это можно грубо обращаться с Задерфиным. Этот писецкий всего лишь обкуренный мелкий мошенник. 99% вероятности, что ему не придёт в голову жаловаться. Но даже если придёт, ему никто не поверит. Поворачивать сейчас смысла не было. и они двинули на Окопову со стороны улицы подвале предмести, миновав по дороге кирпичный саркофаг Шекспировского театра. Козел проскользнул под открытым шлагбаумом, нашел свободное место, заглушил мотор и поставил на ручник. Оба вышли из машины. «Начинайте без меня», — распорядился Барановский. «И пошли кого-нибудь в городское управление, пусть начинают просматривать записи с камер наблюдения». Она тут-то должна была прийти в этот парк, а её машину не сама припарковалась в Новом порту. Давай, а я пока забегу к старику. В егодское управление полиции находилось в здании, построенном на рубеже 19-го и 20-го веков в характерном неоренессансном стиле с орнаментом из песчаника по кирпичному фасаду. До войны здесь работала страховая контора Само собой, после прихода коммунистов к власти, здание умудрились изуродовать, достроили бессмысленное крыло, не представляющее никакой эстетической ценности и похожее скорее на грязное пятно на элегантной туфле. Барановский почувствовал мурашки от возбуждения. После трёхмесячного перерыва он шёл по этим коридорам впервые. Он возвращался к настоящей уголовной работе, к своей страсти, ради которой бросил тёплое местечко полицейского бюрократа в европейском секретариате Интерпола. Его работа в Левоне и Гданьске отличалась настолько, что иногда ему казалось, что единственное сходство между двумя городами Левына и их гербах. Нет, он по-прежнему не жалел о своём решении. хотя обстоятельства сложились так, что его карьера в полиции повисла на волоске. Хорошее настроение не испортило даже брошенное в полголоса «О, европеец!» вернулся от группки полицейских, вышедших покурить. Да, его не все здесь любят. Не исключено даже, что он успел нажить себе врагов. Он зашел в приемную начальника отдела. «Здравствуйте, пани Бася! Шеф у себя?» Заходи, Бароновский, раздалось из-за приоткрытой двери быстрее, чем секретарша успела ответить. Кабинет инспектора Стэнгречика не слишком отличался от сотен похожих помещений в муниципальных, городских и воеводских управлениях по всей Польше. Большой стол с компьютером и телефонным аппаратом старой модели со множеством кнопок На стене государственный герб и большая карта поморского воеводства. Дополняли интерьер несгораемый шкаф, кофейный столик и два кресла, обитые искусственной кожей, а еще папоротник на подоконнике у высокого двойного окна. В нос ударил запах никотина. Желтые пятна здесь давно въелись не только в кончике пальцев инспектора, но даже в занавески. В здании управлять курить было нельзя, но все знали, что у стан гречиков в ящике стола лежит пепельница, а датчик дыма на потолке отключён. Закройте двери и садитесь, прохрипел инспектор. Барановский присел за стол напротив начальника. Между ними сейчас были только кипы бумаг: текущая корреспонденция, документы, ожидающие подписи, материалы дел, которые шеф взял проанализировать или держать на контроле. Официант. Да, пожалуйста. Чёрный без сахара. Стэн Гречек нажал клавишу на телефоне. Бася, два кофе, пожалуйста, сказал он в микрофон и одновременно протянул Барановскому какую-то бумагу. Это решение коменданта о возвращении вам должностных полномочий. В комнате хранения оружия можете получить оружие. Не официально могу сказать, что вопрос о прекращении расследования по вашему делу в прокуратуре теперь уже только формальность. Ждите официального уведомления ближе к концу месяца. Да, знаю, для вас это было тяжёлое время, но смерть задержанного на допросе всегда требует тщательного выяснения всех обстоятельств. Конечно, пробормотал Бароновский. Вы молоды, знаете языки, у вас есть опыт работы на западе. Я в курсе, что когда срок вашего контракта в Интерполе подходил к концу, у вас было предложение из главного управления, но вы всё-таки просили направить вас в местное отделение полиции. Признаюсь, у меня были сомнения на ваш счёт. Не всякий, кто хорошо зарекомендовал себя за границей, справится с такого рода задачами, с какими мы здесь имеем дело. Но те опасения были напрасны. Вы оказались хорошим полицейским. Мне было бы жаль вас потерять. Спасибо за доверие. Благодарить меня не за то, что в конце концов это был просто несчастный случай. Стангречик уставился на лейтенанта своими голубыми глазами. Ведь это был несчастный случай. Да, Барановский выдержал этот взгляд. У вас есть доступ ко всей документации. Инспектор отвёл глаза первым. Главное, что всё хорошо закончилось. Благодаря вашим действиям удалось найти ребёнка живым. Но не советую забывать, что лимит ошибок для вас исчерпан, показалось или это действительно была скрытая угроза. Двери открылись и в кабинет вошла бася, обаятельная дама около 50. На подносе у неё в руках позвякивали два стакана в металлических подстаканниках. Вася поставил дымящийся кофе на стол. Инспектор поспешно спрятал часть бумаг в ящик и освободил немного места. Стенгречка вытащил тяжёлую хрустальную пепельницу и из кармана достал пачку "Вайсрой". "Давай не курить", скорее утвердительно, чем вопросительно произнёс он, и не ожидая ответа, прикурил от легендарной зажигалки Zippo. Как Барановский и ожидал, датчик дыма не сработал. С каким наслаждением он глотнул ароматный, чёрный как смоль кофе. Божественный вкус. Классический кофе по-турецки, консистенции кипящей грязи, настоящий топор, способный привести в чувство любого энергетического импотента. Это вам не какие-то метросексуальные иссушающие пуши из кофемашины. — Да, в вопросе варки кофе старший лейтенант Барановский предпочитает придерживаться традиционных взглядов. — Мы обсудили прошлые дела, теперь можно перейти к текущим. Стангречик сделал глоток, недовольно поморщился и подул на кофе, чтобы его остудить. — Убийство этой девушки я беру под личный контроль. Будете регулярно отчитываться о ходе расследования. В церковь давят, чтобы дело было закрыто как можно быстрее. Со следующей среды на Международный день молодёжи в Гданьске начнут съезжаться паломники, тысячи молодых людей, которые потом направятся на встречу с папой Римским в Краков. Убийство юноши особенно накануне такого события репутационное пятно для города. Но и для нас с вами тоже. — В конце концов, мы отвечаем за безопасность всего мероприятия. Если бы удалось закрыть дело до среды... — Господин инспектор, но ведь это зависит от многих непредсказуемых факторов. Он постарался, чтобы возражение прозвучало как можно мягче. — Я слышал, у вас уже есть подозреваемый. На 90 — На девяносто процентов это не он. — Ну что же, я не жду от вас чудес. Хотя вмешательство проведения не помешало бы. Шеф подмигнул... И затянулся сигаретой. Хочу только, чтобы вы понимали, что время не ждёт, и что это дело сейчас абсолютно приоритетно. Будем говорить на чистоту. Я помог вам недавно, и ожидаю, что вы не провалите это расследование. Не скрою, я бы хотел попрощаться со службой на победной ночи. Вы уходите? Удивился Барановской. Сами знаете, что у нас сейчас творится. Новая команда вводит в свои порядки. Сорока на хвосте принесла, что приказ о моем увольнении в связи с выходом на пенсию уже лежит на столе у коменданта. Сейчас они не хотят шумихи, значит, выпрут меня сразу после отъезда папы. Лейтенант посмотрел на покрытое морщинами лицо шефа. Да, должно быть, лет ему уже немало. Наверняка начинал службу еще в ПНР. Нынешнее руководство ведомства безжалостно избавлялось от руководителей, сформировавшихся при тоталитарном режиме. В феврале они получили нового воеводского коменданта, и с тех пор чистки не прекращались. Отношение Бароновского к такой кадровой политике было двойственным. С одной стороны, увольняли опытных полицейских, их знания и навыки полиции по-прежнему были нужны, С другой у людей, начавших карьеру и получивших офицерские погоны при социалистическом строе, выработались весьма сомнительные принципы, скажем, отстоять своих любой ценой, или кадры решают все. Работа в Лионе открыла ему глаза на многое, и по возвращении в Польшу его не покидало ощущение, что многие коллеги воспринимают его как чужака. особенно те, кто стал полицейским во втором или третьем поколении, таким труднее всего было согласиться с несправедливой, так они считали, оценкой службы собственных отцов и дедушек. Он был готов понять таких коллег, хотя у него самого никаких семейных связей в полиции не было. И потом обновление полицейской структуры и избавление от балласта естественным образом открывало дорогу молодым. Он почувствовал укол совести. Конечно, с его стороны это явное лицемерие. Не будь его шеф, этот самый стангречик, человеком старой школы, он вполне возможно не выкарабкался бы из неприятностей, которые сам себе устроил. Мне очень жаль. Его хватило только на это, а что ещё было говорить? Он допил кофе. Не буду вас задерживать. Стан Гречек затушил сигарету в пепельнице. Желаю удачи. Поймайте эту тварь, лейтенант. Попрощались они крепко по-мужски, пожав друг другу руки. Уходя, Барановский улыбнулся секретарше. Вкусный кофе, паня Бася. Он шёл по длинному коридору мимо многочисленных дверей и вслушивался в эхо собственных шагов. В голове галопом проносились мысли Шерые клетки уже работали на высоких оборотах. План действий сложился. У двери кабинета, за которой ждала его команда, он был готов, как стрела в натянутой тетиве лука. На секунду он задержался, чтобы понаблюдать в приоткрытую дверь за коллегами. Помимо Гжеси и Козилой, здесь было ещё несколько человек. Барановский кашлянул, и они подняли головы от мониторов. Все взгляды были устремлены на него. Раздались даже не смелые аплодисменты. Твою мать, не хватает только цветов, подумал он и перешагнул порог. Спасибо и привет всем, он утихомирил их жестом руки. Рад, что мы будем вместе работать. Надеюсь, совместными усилиями мы выполним порученное нам задание. Он подошел к белой доске, на которой магнитами были прикреплены фотографии с места преступления. Это наша жертва, Кинга Веселовская. Поймать её убийцу наша первоочередная задача. Нас ждёт напряжённая работа. Выходные отменяются. Я не хочу слышать, что кто-то собирается на больничный, он окинул взглядом коллег. На их лицах отражалась такая же решимость, как и на его собственном. Да, никому не по душе, когда убивают юных невинных девушек. Гжесь, что ты пробил по базам? ПСЛ Единственный идентификационный номер личности подтверждает адрес проживания в Грузёндзе. Козель зачитывал данные из компьютерной распечатки. Кроме него там зарегистрированы Антоний Веселовский, 51 года, Халина Веселовская, 45 лет и Дамиан Веселовский, 18 лет. Родители и брат, подытожил Броновский. Нужно им сообщить «Анжелика!» — он повернулся к прапорщику Малиновской, симпатичной брюнетке с волосами, собранными в хвост. «Свяжись с тамошним отделением полиции, пусть сразу на месте опросят семью и соседей». «Что у нас есть еще, Гжесь?» к, «К уголовной ответственности не привлекалась. Картотека чистая. Нет даже штраф за нарушение правил дорожного движения. Аккаунт на Фейсбуке не было. Или она ведет его под другим именем?» Что с камерами наблюдения? Жиловский сидит в городском мониторинговом центре. Пока от него никаких новостей. Известно что-нибудь насчёт татуировки? Арабский след по-прежнему казался Барановскому ключевым в этом деле. У меня есть неофициальный перевод. Подняла руку Малюновская. Неофициальный Без Google переводчика покраснела она. С слова на арабском это милк аль-йемин, что переводится как завоёванное вашей правдой. Милк аль-йемин, Барановский записал это в смартфоне и вместе с фотографией татуировки выслал Пьеру, приятелю из Интерпола, с просьбой объяснить, что это значит. Минуту другую молчали все. В напряжённом ожидании подчинённые смотрели на него, как на гору секты, которая сейчас откроет им одну из великих тайн вселенной. В телефоне тренькнуло, пришёл ответ. "Это строка из Корана", Вороновский читал вслух с экрана. "Некоторые называют так рабынь завоеванных на войне, которых можно использовать сексуально". В наше время сексуальное рабство широко распространено на территориях, контролируемых террористической группировкой Исламское государство. Наступила гробовая тишина. Было слышно только жужжание вентиляторов. "Твою ж мать", выдохнул наконец Козел. "Немедленно соедините меня с агентством внутренней безопасности", распорядился Барановский. В голове пульсировало одно слово. Ницца. В то же самое время, когда старший лейтенант Барановский обдумывал вероятность подготовки к террористическому акту в Международные дни молодежи, в здание воеводского управления полиции вошла рыжеволосая веснущатая женщина до цити с чем-то лет. Она двигалась кошачьей походкой, пружинистой и осторожной. Полицейская форма скрывала худое жилистое тело с маленькой круглой грудью. Не было сомнений, что рыжеволосая особа совершает ежедневную пробежку и сотни часов проводит в спортзале. Она показала охраннику полицейский значок и сбежала по лестнице к складу вещественных доказательств. Забитая искусственной кожей дверь её мрачноватой каморки, где жила молодая полицейская, довольно высокая для женщины, но каблуках она точно была выше 1,80. Уже жорные были светлые волосы, массивные бёдра, большая грудь и телячье выражение лица. Лейтенант Анна Новоковская представилась реже. Я хотела бы взять материалы дисциплинарного расследования по делу старшего лейтенанта Барановского. То из внутренней безопасности удивилась блондинка. Да, меня недавно перевели. А разве этим делом занимался не капитан Карысь? Карысь на больничном, а вернётся, скорее всего, не скоро, если вообще вернётся. Теперь я веду это дело. Но я не могу выдать материалы дела без письменного разрешения. Сотрудница архива держала оборону. Этого будет достаточно. Новоковская жестом триумфатора протянула ей какую-то бумагу. Блондинка выпучила глаза. Казалось, она сейчас вскочит со стула, встанет по стойке смирно и отдаст честь. Она держала в руке распоряжение с подписью самого директора бюро внутренних дел из главного управления полиции в Варшаве. Уже было ясно, что это дело добром не кончится.